Глава восьмая. Ближе к обеду я дошел до Хабаровска. Удивительный город, изрытый десятками рек и рукотворных каналов, раскинулся на десятки километров, прижимаясь к устью Амура. Узкие улочки петляли между парками и жилыми зданиями, упираясь в чадящую промзону. Я попал в Хабаровск со стороны села Сосновка, миновав которое, я утонул в нарастающем гуле. Автомобили мчались по дорогам, разбрызгивая грязь по стенам близлежащих домов. А местные очень сильно отличались от людей, встреченных в Сити. Несутся, сломя голову кто куда, по пути обкладывая матом тех, кто их задерживает. Город активно застраивался, обещая поглотить близлежащие деревни в следующем десятилетии. Фабрики, рынки, банки, обилие магазинов и торговых палаток, стоящих прямо на улице. Причем в палатках зачастую торговали люди с узким разрезом глаз, явные иностранцы. Рядом со мной остановился автомобиль, и из него выглянула небритая морда. «Парень, тебя подвести? Водитель смотрел меня с ног до головы, и, не дождавшись ответа, махнул рукой и уехал. «Хотел нажиться, но понял, что у меня нет денег?» Хмыкнул я и похлопал себя под тканой куртки серого цвета. В кармане лежал золотой песок, который я собирался продать, осталось только найти ломбард. Слева открылось окно, и на улицу выглянула полноватая женщина с волосами, заплетенными в косицу. «Горячие пирожки! Горячие пирожки!» – закричала она, поставив на подоконник огромный поднос с дымящейся выпечкой. Мой живот тут же заурчал, потребовав угощения. «Почем пирожки?» – спросил я, сглотнув слюну. «Двадцать копеек с картошкой, двадцать пять с капустой, по тридцать с мясом». Ее слова поставили меня в тупик. «Я думал, что на этой земле используют рубли, а тут какие-то копейки». «Уважаемая, у меня только это». Я растерянно протянул рублевую купюру. «Годится», – деловито сказала повариха, выхватив бумажку у меня из рук. «Тебе сколько?» «По паре каждого вида». «Ага, вот пирожки». Женщина протянула мне бумажный кулек с пирожками, а после отсчитала какие-то монеты и сыпанула мне в ладонь. А вот сдача. 8 рублей 50 копеек. Оказывается, в обороте не только бумажные деньги, но еще и монеты. Странно, что знания о валюте не впитались в меня вместе с получением нового тела. Ну да ладно, сам разберусь. Я собирался осмотреться, но не успел. Со всех сторон набежали работяги и стали скупать свежую выпечку. Толпа оттеснила меня к двухэтажному дому с вывеской «Краснореченский переулок». Справа бурлила неглубокая река в ширину не больше десяти метров. Пропустив пару машин, я перебежал на противоположную сторону дороги и уселся на травянистый берег. Прохладный ветер дул сбоку, а солнышко приятно пригревало сверху. Я развернул кулек с ароматными пирожками, а дальше провал в памяти. Очнулся спустя пару минут с тяжестью в животе и приятным жирным вкусом во рту. О боги! Это было восхитительно! Хорошо, что работяги скупили у той тетки все пирожки, а то бы я точно пошел за добавкой. «И куда теперь?» Выбирать мне не пришлось, судьба сама подсказала путь. Порыв ветра швырнул газету, которая зацепилась за носок моих грязных сапог. Я взял в руки этот клочок бумаги и мое внимание тут же привлек заголовок. «Столкновение с монгольским ханством за право исследовать башню». Это то, о чем мне рассказывал покойный Панфилов. Государства грызут друг другу глотки, пытаясь завладеть башнями и их дарами. Что ж, могу их понять? Прелести навыка отрицания я пока не понял, а вот пожиратель костей оказался очень полезен. Перелистнув страницу, я прочитал статью о том, как местный граф погряз в долгах и, не выдержав унижения, покончил с собой. Теперь его имущество продают с молотка, а всех желающих приглашают на аукцион. «Кстати, очень удобно, что мне досталась память прошлого владельца тела, пусть и частичная. Представляю, как бы я осваивался в новом мире, не понимая языка и письменности». Улыбнувшись, я снова перелистнул страницу. «Ага, вот что-то интересное. Раздел объявлений. Магазины рекламировали свои товары, а десятком абзацев ниже обнаружились и объявления гостиниц». Одно из объявлений выделялось на фоне других тем, что рядом с ним была пририсована миниатюрная карта. Гостиница, расположившаяся в Камышовом переулке, обещала низкие цены, чистое белье, а также горячую воду. Осмотрев себя, я сразу понял, что сперва не мешало бы помыться, а уже потом искать работу. По карте выглядело, что пройти мне надо всего ничего». Но оказалось, что проклятая гостиница находится в десяти километрах от Краснореченского переулка. С другой стороны, благодаря этому у меня появилась возможность осмотреть город. Я отправился в путь по извилистым улочкам. Со всех сторон появлялись и исчезали ручьи, реки, озера. Проплешины торговых районов сменялись парками, в которых прогуливались парочки. К слову, в этом мире очень красивые девушки. Добрые глаза, нежные улыбки и привлекательные изгибы тела, манящие взгляд. «Ты чё пялишься, босяк?» – рявкнул мимо проходящий мужчина лет сорока. «Это вы мне?» – недоуменно спросил я, оглядываясь по сторонам, но рядом больше никого не было. «Тебе!» – прошипел мужик в стеганом жилете, цилиндре и белоснежной рубашке. «Ты только что пялился на мою дочь!» «Если пялился, значит, было на что посмотреть, и, судя по всему, она очень хороша собой», — хмыкнул я. От моих слов худощавое лицо собеседника содрогнулось от волны ярости, накатившей на него. «Я смотрю, ты своими зубами не дорожишь, да? Мужик, иди куда шел, я к тебе и твоей дочке не лез, вопрос закрыт». Я придавил чудилу взглядом и многозначительно положил ладонь на рукоять меча. «Отлично! Просто замечательно! У меня как раз сегодня день паршивый!» Мужик оскалился и заглянул мне за плечо. «Гриш, Саня, Выбейте из этого пацана всю дурь!» Рявкнул он, отошел в сторону и сел на лавку, закинув ногу на ногу. «Не гол. Работа есть работа!» пробасил мужик, стоящий за моей спиной, и положил мне руку на плечо. Крутанувшись на месте, я отскочил в сторону. В руках двухметрового детина остался клочок от моей рубахи, а на лице недоумение. Его товарищ неторопливо шел ко мне, хрустя костяшками пальцев. «Пацан, ты смотри, железку не додумайся достать, а то побои могут перерасти в смерту убийство. Дебильно оскалился он и рванул вперед. Тело сработало быстрее разума. Я сделал шаг вперед и рванул меч из ножен, влепив рукоятью клинка по зубам амбала. Удар вышел такой силой, что он рухнул на брусчатку и уставился на меня испуганными глазами. Дрожащей рукой охранник ощупал окровавленный рот, в котором не хватало шести передних зубов. «Соня!» — вскрикнул второй дуболом и вытащил из-за спины нож. «Ну все, падло, конец тебе!» — прошипел он и собирался атаковать. «Вот только меч я уже извлек из ножен, а значит, бой окончен». Взмахнув клинком, я рубанул плашмя по предплечью противника, выбив нож. На обратном движении крутанулся и снова влепил тыльной стороной, но уже в висок дуболома. Потеряв сознание, он рухнул, как подкошенный. Слева послышался женский виск. Меловидная брюнетка с солнцезащитным зонтиком в руках бежала к нам, удерживая рукой пышную юбку. «Папенька, ты что опять устроил?» Взвизгнула девушка, нависнув над сидящим на лавке мужчиной. «Юленька, этот хам пожирал тебя взглядом. Я всего лишь защищал твою честь!» Прикрывшись руками от замахнувшейся зонтиком дочери, выпалил отец. «Моей чести больше вредит твое поведение. Опять сплетни по всему городу пойдут. Мол, папенька Юлиан Островской снова отгоняет от нее кавалеров!» возмущенно выкрикнула девушка и, опустив зонт, посмотрела на меня. Взгляд Юлианы скользнул по мне, как по ничего не значащей детали, а после вернулся и пристально осмотрел с ног до головы. Девушка застенчиво улыбнулась, отвела взгляд и схватила отца за руку. «Вставай немедленно!» – потребовала она и потащила отца за собой. «Мы опаздываем на именины!» «Но, Юлечка, а как же...» – отец растерянно махнул в сторону нокаутированных охранников. «Не волнуйтесь, жить будут. К вам претензий я не имею, можете идти». Убирая меч в ножны, я залюбовался девушкой. Она чертовски хороша собой. «Вот видишь, никто не пострадал, кроме твоих обезьян!» — пренебрежительно сказала девушка и продолжила волочить за собой отца. «Юлиана Островская» — звучное имя, мне нравится. А еще эти пухлые губы, чувственный взгляд и грудь. Мои похотливые мысли прервал ее отец, который тащился за дочерью и проводил пальцем по горлу, смотря на меня. «Ха-ха! Обещает меня прикончить? Ну-ну! Для начала пусть наймет более умелую охрану!» «Буфан, ты кто такой?» – прошепелявил боец, лежащий на мостовой. «Случайный прохожий, любитель красоток и просто отличный мечник», – сухо сказал я. «Встать помочь?» «Я сам!» Буркнул охранник и, повернувшись на бок, сплюнул кровавые крошевые зубов на брусчатку. «Спасибо, что не убил!» Расплылся он в беззубой улыбке. «Не за что. Подскажи, где здесь нормальный ломбард?» Неместный. «Да, проездом. Но, думаю, тут обосноваться. Говорят, люди у вас хорошие. Гостеприимные. Как твоего хозяина увидел, так сразу понял, не врут». «Ха-ха, Только он мне не хозяин. Скорее, работодатель». «Вот как. Тогда тебе нужно менять работодателя, а то рано или поздно наткнешься на того, кто не пощадит и башку срубит. Так что насчет ломбарда?» «Вон там», – охранник указал пальцем мне за спину и добавил. «На улицу с хладкой. «Благодарю», – сказал я и кивнул беззубому. Ломбард обнаружился именно там, куда указал боец. Невзрачное двухэтажное здание с солидной стальной дверью и вывеской перед входом с надписью Ломбард дядюшки Шульмана. Войдя внутрь, я попал в просторную комнату, заваленную различным барахлом. Правда, меня от этого барахла отделяла стальная решетка, но посмотреть, что продают, это мне совершенно не мешало. В кучу были свалены пышные платья, мечи, арбалеты, золотые вазы и даже скульптуры каких-то мужчин с серьезными мордами. И все это барахло кто-то сумел продать. Что ж, за золотой песок я смогу получить. Когда я увидел физиономию владельца ломбарда, то понял, что в лучшем случае получу половину от реальной стоимости. Хитрый прищур внимательных глаз сквозь очки с диоптриями. Крючковатые пальцы на сухих словно тростинки руках а вместе с этим вежливая, но такая насмешливая улыбочка на лысеющей морде. «О, добро пожаловать!» — воскликнул мужчина, сложив ладони на груди. «Меня зовут Измаил Шульман. Как вы поняли из названия, именно я владею этой прекрасной конторой». Он обвел заросшую паутиной и пылью комнату, которая была какой угодно, но точно не прекрасной. «Чем могу помочь? Желаете что-то выкупить или, наоборот, продать?» «Продать», — коротко ответил я и положил на стол мешочек с золотом. «Итак, что же вы принесли?» — выражение лица торговца стало алчным. «Золотой песок. Не часто его встретишь. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько его у вас». Торговец собирался уйти вместе с мешочком, но я схватил его за руку и остановил. «Будешь взвешивать при мне», — сухо сказал я, придавив его взглядом. Впрочем, плешивый очкарик не дрогнул. «Какое недоверчивое поколение пошло! Я мог бы обидеться», — сказал торговец и, поняв, что мне плевать, через мгновение добавил. «Но клиент для меня самый важный человек на свете, а значит, сделаем так, как вам будет спокойнее». Шульман оставил мешочек на прилавке, а сам нагнулся и достал из ниши небольшие весы. «Вот паршивец. Если весы были рядом, то куда он собирался с моим золотом?» «Ага, таки замечательно!» – пробубнил торговец, сперва высыпав песок на одну чашу, а после установил на вторую чашу крошечную гирьку с надписью «15 грамм», отчего весы пришли в равновесие. «Выходит, тут 15 граммов!» Нахмурившись, я потянулся к весам. «Что вы делаете?» Возмущенно скрикнул Шульман. «Стой смирно. Ты же сказал, что сделаем все так, чтобы мне было спокойно. А мне будет спокойнее, если ты отсоединишь вон эту нитку от чаши, на которой лежит мое золото». К дну чаше была привязана тоненькая нить. Торговец ее ловко замаскировал. Именно эта ниточка и не позволяла весам качнуться в большую сторону. Подобные трюки я видел и в моем мире. Ты можешь нагрузить на другую сторону весов хоть сотню килограммов, они все равно покажут 15 грамм. Торговец шалел от моего замечания, но тут же спрятал удивление за маской добродушия. «Оу, прошу меня простить, не проверил весы, а тут налипла какая-то гадость. Сейчас поправим». Старик попытался отвязать нитку, но ничего не вышло. В итоге он взял ножницы и просто ее перерезал. «Как нехорошо! Я по своему недосмотру мог вас обвесить! Правда, в этом случае я обязательно бы нашел вас и вернул разницу!» Заверил меня торговец, все так же отслеживая мою реакцию. Но я был спокоен. «А вы молодец! Вовремя заметили и восстановили справедливость. Давайте посмотрим». Он закинул еще пару гирек, и вышло, что я принес целых пятьдесят два грамма золота. Небольшое отклонение, да, всего-то в три раза, язвительно заметил я. И на старуху бывает проруха, как говорится, попытался отшутиться Шульман. Что-то мне подсказывает, что эта старуха никогда в жизни не торговала себе в минус, приструнил его я и, не желая слушать очередную лесть или шутки, спросил. Сколько заплатишь? Шульман достал счет и стал важно щелкать туда сюда деревянными кругляшами. Он что-то бубнил под нос, продолжая делать вид, что считает, а после посмотрел мне в глаза и заявил: "Выходит, что я могу заплатить 520 рублей. Выходит, что я забираю золото и иду в другой ломбард, где мне заплатят честную цену." Сказал я все таким же безэмоциональным голосом и потянулся к весам. Если честно, то я понятия не имею, сколько стоит чертова золота. Но я знаю таких, как этот торгаш. Они никогда не назовут честную цену, и как только почувствуют твою слабость, сразу же попытаются облапошить по полной. «Таки, постойте, молодой человек, я сказал 520! Ха -ха -ха. к концу рабочего дня совсем голова не варит, я хотел сказать 1000 рублей!» Торговец с извиняющимся видом уставился на меня в ожидании моего решения. над чего тут думать?» «Легко пришло, легко ушло». «Конечно, я согласен. Тем более 1000 рублей в кармане – это всяко лучше, чем 8 рублей и пятьдесят копеек». «К тому же я уверен в одном...» Тысяча рублей — это больше трех тысяч пирожков с мясом, а это очень много дней сытой жизни. По рукам, буркнул я, сделав недовольный вид. Как говорил мой отец, идеальная сделка состоит из двух компонентов. Продавец думает, что надурил покупателя, а покупатель думает, что надурил продавца. В итоге все счастливы. Ирония в том, что отец прожил всю жизнь в нищете и занимался тяжелым трудом. Но эту мысль я запомнил. Торговец, не отходя от кассы, отсчитал пять сотенных купюр, шесть пятидесяток и остальное отдал мятыми десятками. «С вами приятно иметь дело!» – алчно скалился Шульман, набирая весы вместе с золотым песком под прилавок. «Взаимно!» – задумчиво сказал я, утрамбовывая купюры в кошелек. «О, вижу, вы состоите в союзе охотников!» – воскликнул торговец, заметив визитку. «Для вашего брата у меня постоянные скидки на выкуп залежалого товара. Куча оружия и прочей интересности. Знаете ли, люди часто продают ценности, но редко их выкупают. А еще если решите продать что-то добытое на охоте, то можете в любой момент заходить. Я вам дам самую честную цену в Хабаровске». Шульман снова сложил ладони перед грудью и потер их. «Да, обязательно зайду, если будет что продать», — отмахнулся я, собираясь на выход, и тут заметил валяющиеся в куче барахла ножны. «Любезный, а сколько будет стоить вон та вещица?» «Какая вот эта?» — спросил Шульман, через пару секунд положив на прилавок ножны. «И как он так быстро смог понять, на что именно я смотрю? Здесь же тысячи безделушек». «Это замечательный образец кожевенного мастерства, сделанный из кожи итальянских...» «Сколько?» – бесцеремонно перебил я его. «Пятьдесят рублей!» Торговаться я не стал, расплатился и переместил пожирателя костей в новое хранилище. Закрепил ножны на поясе, а старый швырнул торгашу на прилавок. «Дарю!» – усмехнувшись, я двинул на выход. Пройдя пару кварталов, я наконец-то нашел нужную мне гостиницу. Четырехэтажное здание с обещанным прекрасным видом. Вот только этот вид был не на реку, а на промзону. Зато ночлег стоил действительно дешево, по крайней мере, если считать в пирожках. Молодая вдова взяла с меня всего 20 рублей, а еще за 5 рублей обещала организовать мне шикарные пиршества. Пройдя на второй этаж, я валился в свой номер и с радостью плюхнулся на жесткую кровать. А здесь не так и плохо. Есть все, что нужно для жизни. К примеру, кровать. Кроме нее, родимой, в номере больше не было ничего, а обещанная горячая вода оказалась в общей душевой и то по расписанию. Ну, по крайней мере, с трапезой хозяйка не обманула. Я собственными глазами видел, как она смоталась забегала в забегаловку через дорогу и купила еду. Принесла супец из рыбы, небольшой стейк с гарнирами с пюре и овощей, морс и краюху хлеба. Готов спорить, что стоило это далеко не пять рублей, но да не жалко. Хотя бы никуда идти не надо. К тому же есть я не хотел, пирожки еще не успел переварить, а вот один носатый товарищ вечно голоден». Я запер дверь и призвал губа. Зеленая морда тут же унюхала аромат горячей пищи и со остервенением кинулась ее уничтожать. «За твое здоровье я живем, любого за тебя убью. Ты лучший друг в любом мире. Давно мечтал я о таком пире». «Да не голоси ты ешь спокойно. Никто никуда не гонит», — сказал я, смотря в окно. А за окном чадил какой-то завод. Да, срочно нужно заработать деньжат и найти жилье поприличнее. Сюда даже девушку не приведешь. Клоповник тот еще. Когда гоблин закончил трапезу, я отозвал его, замедлив ритм. И, уточнив у хозяйки, где находится союз охотников, туда и направился.